Глава 12 В Северном море. «Ваше Высочество!» Казер с трудом сдерживался, чтобы не повысить голос на своего брата. «Что происходит в Балтийском море? Почему русские чувствуют там себя полными хозяевами? Мы лишились более чем полутора ста тысяч тонн руды меньше, чем за месяц. И это не считая потерь боевых кораблей, прикрывавших конвои. Кстати, сколько их потоплено?» «Три крейсера и пять миноносцев, Ваше Величество», — потупился принц Генрих, — «и три вооруженных траулера. Но крейсера устаревшие для активных боевых действий негодны. Так может, такие просто сразу отправить в конверторы, не дожидаясь, пока русские и англичане отправят их на дно? Получим десятки тысяч тонн стали. Стали, столь необходимой на фронтах, в виде пушек необходимой, в виде снарядов, в виде винтовок, штыков и сабель». «Ваше Величество, я не верю, что вы говорите искренне. Старые корабли необходимы не только для того, чтобы нести службу по охране наших берегов, но и в первую очередь для того, чтобы готовить моряков для вновь строящихся кораблей». «Я все понимаю, дорогой брат, но что прикажете делать? Германии необходим металл, необходима руда. Почему вы позволяете русским перекрыть ее поставки?» «Мы недооценили русских». Гроссадминал решил, что в данной ситуации можно опустить титулование. Они совсем не такие, как были в войне с японцами. Они действуют отважно и умело. Хохзеев флот, ты совершенно напрасно повернулся спиной к такому противнику. Имеющиеся у меня силы совершенно недостаточны для эффективной борьбы с флотом адмирала Эссона. И этот флот пополняется новыми современными кораблями. А под моим началом таковых практически нет. То есть выемпелов предостаточно, но в основном это старье, пригодное только для береговой обороны. «Вы можете предложить что-либо конкретное?» Кайзер с смотрел на принца. «Исходя только из тех сил, которыми располагаете». «Могу. Нужно отменить систему конвоев». Принц нервничал, внося такое предложение, но не собирался отступать. «Балтика — слишком маленькая акватория, чтобы пытаться провести по ней незаметно большие группы судов. И само формирование этих групп требует немалого времени». А значит, вражеская агентура успеет сообщить о готовящемся выходе, как она и сделала дважды. К тому же русские не повторяются. В первый раз они атаковали миноносцами, во второй — подводными лодками, а в следующий могут вывести в море свои новые дредноуты. И даже если я отправлю конвоировать транспорты вторую эскадру линкоров, все может закончиться еще более печально. Предлагаю перевозить руду в Германию одиночными транспортами. А если мне выделят достаточное количество миноносцев, пусть и не новых, почти каждый рудовоз будет иметь защиту от подводных лодок. Это во-первых. Есть и во-вторых, — удивился Вильгельм. Есть. Угрюмо посмотрел на брата принц. Я прошу поддержать мою просьбу о проведении операции устрашения главными силами флота Открытого моря на Балтике. Необходимо постучаться барнированным кулаком в ворота русской столицы, Чтобы их Балтийский флот был и впредь озадачен только ее обороной. А вот эта мысль неплохая, улыбнулся Кайзер. Но это необходимо обсудить с руководством не только флота, но и армии. А пока совершенно начерно, давайте обсудим это за кружечкой пива. Само понятие акции устрашения Гоген Цоллерну старшему нравилось неимоверно. и вице-адмирал Хиппер уже провел три подобные операции против мирных прибрежных городов Великобритании. Линейные крейсера Хиппера уже успели обстрелять главным и средним калибром Ярмут, Скарборо, Хартпул и Уитби. Гибель мирных жителей этих портовых городов вызвала у англичан отнюдь не страх – ненависть. Только в Хартпуле было убито под сотню мирных жителей, из них полтора десятка детей – Английские газеты не могли не обнародовать данный факт. Хиппера теперь иначе, как где-то убийцы в Великобритании, не называли. Адмирал Битти каждый раз получая информацию о действиях немцев, немедленно выходил в море на перехват со своими линейными крейсерами. Но даже маленькое море, маленькое на карте, в реальности же это совершенно невозможные для обнаружения даже из кадры противника просторы. Германцы регулярно уходили безнаказанными. Однако везение не может быть вечным. Хиппер решил, что англичане подумают, что в одну воронку два раза снаряд не попадает, и снова вывел свою группу в составе Дерфлингер, Зейдлиц и Мольтке на повторный обстрел Скарбору. Первую разведывательную группу сопровождали легкие крейсера «Кольберг» и «Страсбург» с миноносцами. Везение не может быть вечным. Саутгемптон, Гемптон коммодора Гуденаффа заметил дымы и пошел на них со своим отрядом. Страсбург открыл огонь первым. Англичане поняли, что здесь враг. Эфир немедленно взорвался ней точек и тире, и главные силы адмирала Битти развернули Форштевни в указанном направлении. И силы немалые. Лайон под флагом вице-адмирала, Принцесс Ройл, Квин Мэри и Тайгер. Каждый из этих четырех линейных крейсеров был сильнее любого германского. Плюс их поддерживала эскадра контр-адмирала Мура, Нью-Зиланд и Индомитабл. Это не считая легких крейсеров и эсминцев. Получив информацию о том, что на хвосте у него такие силы, Хиппер благоразумно решил удирать, что было самым верным решением, но не факт, что выполнимым. Что бы там ни говорили справочники по паспортным узлам английских и немецких линейных крейсеров, но англичане реально догоняли. Сначала Битти приказал держать ход в 26 узлов, потом в 27 – Как ни странно, но даже Индомитабл, который не выдавал такой скорости даже на испытаниях, уверенно держался в строю. Но Битти пошел в банк и Слайена передали. «Иметь 29 девять узлов!» Это было выше паспортной скорости даже для новейшего «Тайгера». Но, тем не менее, все четыре великолепные кошки данный приказ выполнили. А вот из кадра Мура стала отставать. Вскоре флагман английского адмирала грохнул первым выстрелом по концевому мольтке. Снаряды легли со значительным недолетом, но расстояние между противниками неумолимо сокращалось, и через 10 минут очередной залп Слайена дал всплески уже под самой кормой немецкого линейного крейсера. И немцы, и англичане по ходу погони перестраивались в строй Пелинга, чтобы не только головной из догоняющих и концевой из удиравших участвовали в бою, но по понятным причинам дуэль началась именно между ними. Но с течением времени «Тайгер» взял под обстрел Дерфлингера, а Квин Мэри заидлица. «Принцесс Роял пока огня не открывал, дистанция была слишком велика. И уже через 15 минут повторилась история с Геббеном. Английский 340-мм снаряд пробил палубу Мольцки и ударил в бронированные шахты подачи снарядов и зарядов в башню первого борта. Тоже пробил. Англичане сделали выводы после сражения в Средиземном море, после гибели Инди Фатигбла, После рукового пожара в башнях Гебена теперь на Королевском флоте заряды подавались в башне в огнестойких кокорах, и на каждом этаже передачи имелись стальные пришлепки, ограничивающие распространение огня, как было и на всех английских броненосцах, вплоть до типа Formitable. А вот немцев об этой проблеме осведомить не удосужились. Поэтому Кайзер Марины по-прежнему использовал шелковую упаковку для дополнительных полузарядов, подаваемые полузаряды вспыхнули. Столбы огня ударили и, собственно, в башню, и в погреба под ней. Счастье для немцев, что их порох не имел тенденции сгорать со взрывом, иначе тонны зарядов в подбашенном отделении мольки разломали бы линейный крейсер пополам. Обошлось, просто порох сгорел. Сгорел вместе с матросами и офицерами погреба и башни. И преследующие англичане, и убегающие немцы видели это пламя, поднявшееся выше мачт. Благодаря активным и умелым действиям старшего офицера Вовремя приказавшего затопить погреб под башней Дора, Мольтке остался в живых и даже продолжал вести огонь из двух своих кормовых башен. Но ход у крейсера, разумеется, упал. Так что и «Принцесс Роял» смог приблизиться на дистанцию ведения действительного огня и, естественно, взял под обстрел ближайшую цель. Лайну, правда, тоже прилетело. Один снаряд ударил в ватерлинию и прогнул стык двух броневых плит, а второй временно вывел из строя башню «А». Но флагман Битти продолжал удерживать скорость в 27 узлов и уверенно бил из второй башни. Да и первая через 20 минут вернулась к бой. Мольски не то чтобы засыпала снарядами, но попадания следовали достаточно регулярно. То в кают-компанию, то под винты, то в трубу, то в кормовую рубку. Линейный крейсер горел и неумолимо терял скорость. Хиппер скрежетал зубами, но не мог ни повернуть на выручку, ни уменьшить ход для прикрытия гибнущего собрата. Это было чревато потерей всех трех линейных крейсеров, находившихся под его командованием. Лайен уже здорово нахватался немецких снарядов и отворачивал с курса догона, но преследователей хватало. К тому же эскадра Мура приблизилась и вполне была в состоянии разобраться с отстающим в здорово побитым Мольтке, тем более при поддержке вывалившегося из погони флагмана Битти. Тайгер, Квин Мэри и Принцесс Роял продолжили преследование Хиппера. Тот давно уже вызвал немецкие дредноуты на помощь, но до Яды было около 150 миль. Дредноуты хогзеин флота, даже если взять только самые быстроходные, типа «Кайзер», могли поспеть не раньше, чем через несколько часов. И это если бы они стояли под полными парами, готовыми к выходу. Так что перспективы для первой разведывательной группы рисовались самые, что ни на есть тусклые. А Мольтке был уже окончательно обречен. На него сначала насели с кормовых румбов, догоняющие своих нью Zealand и Индомитабл. Затем англичане первой эскадры, не прекращая обстрел преследуемых кораблей Хиппера, задействовали по нему свои ранее молчавшие кормовые башни, еще пять ударов тяжелыми снарядами. В результате линейный крейсер капитана Цурзея Левенцова нахватался уже около 20 попаданий калибром от 305 до 343 мм. Ход упал до 17 узлов. Действовали только две башни из пяти, а с линейными крейсерами Мура закружили свою смертельную карусель, спокойно удерживая гибнущий корабль в прицелах и засыпая его градом стали и взрывчатки. Мольтке горел, но не тонул. Горел, но огрызался из всех оставшихся нескольких стволов. Горел, но флаг не спускал. В конце концов, Битти это надоело, и он бросил в атаку на организирующий линейный крейсер десятую флотилию эсминцев. Первая и третья флотилии ушли в погоню за Хиппером. Три раза рвануло торпедными взрывами, и немецкий корабль стал быстро заваливаться на правый борт. Но и за время атаки английские эсминцы успели получить два попадания с обреченного крейсера. По 150 миллиметровому снаряду попало в «Миранду» и «Минос». Обоих пришлось потом тащить в Англию на буксире. Из волн Северного моря удалось спасти только 93 немецких моряков. Слишком быстро опрокинулся корабль, большинство из оставшихся на нем в живых просто не успели подняться на палубу или хоть по какой-то отдушине, через которую можно было бы выскочить наружу. Корпус Мольтки стал братской могилой для своего экипажа. Впрочем, обычное дело для морского боя. А Хиппера кошки так и не догнали. Имело место долгая перестрелка на дальней дистанции, противники получили по несколько попаданий, но ни одного критичного. И поскольку уже начинало темнеть, Командир «Тайгера», капитан первого ранга Пелли, которому Битти делегировал свои полномочия на время дальнейшего преследования противника, приказал прекратить погоню и возвращаться, чтобы не нарваться в сгущающих сумерках или ночью на встречную атаку немецких эсминцев. Англичане повернули обратно, благо, что можно было считать данную операцию успешной. Родной брат Геббена разделил его судьбу. У немцев оставалось только три линейных крейсера, считая стоявший в ремонте фон Дертан. И Хиппер вряд ли посмеет теперь тревожить порты Великобритании своими набегами. И хоть сражение не стало решительной победой, но агрессор был настигнут, агрессор был наказан. Германия получила еще одну смачную оплеуху от Антанты. Кайзер отставил фон Ингеноля от командования флотом Открытого моря, и его место занял более спокойный и несклонный к авантюрам адмирал Поль. Немецкие дредноуты с этого дня мирно коптили небо в Вильгельмсхафене, а основные действия в Северном море проводились подводными лодками и черным братством. Примечание. Германские эсминцы и миноносцы, как предназначенные в основном для атак противника в темное время суток, красились в черный цвет, поэтому служащие на них моряки негласно именовали себя «черным братством». Лишь изредка их подстраховывали легкие крейсера. Гранд-флит праздновал победу. За что и поплатился. Немецкие подводные лодки за неделю пустили на дно три больших крейсера англичан. И еще два, едва догребли до ближайшего британского порта с торпедными пробоинами. Кроме того, в море пошли вспомогательные крейсера немцев, нового, так сказать, типа. Суда, везущие грузы в Великобританию, Францию и Россию, давно уже опасались возникающих на горизонте силуэтов боевых крейсеров или даже пассажирских лайнеров. И те могли оказаться вооруженными германскими рейдерами с приличной скоростью. Но сейчас в океан под шведскими, норвежскими или датскими флагами прорывались через английские дозоры совсем неказистые и достаточно тихоходные германские транспорты. Транспорты с военными командами на бортах, со спрятанными в трюмах пушками и зачастую даже гидросамолетами. Мало того. На океанские просторы вышел даже парусный барк «Зи и Адлер», и немцы рассчитали все совершенно правильно. Уж парусника никто не будет опасаться. И не опасались. Первое время. А зря. Автономности данным рейдерам было не занимать. Гружен углем. «Зи Адлер» вообще ходил в основном под парусами. Так что пошли эти корабли чуть ли не в кругосветку, успешно задерживая и уничтожая все грузы, что направлялись в порты стран Антанты. Да и идея неограниченной подводной войны родилась раньше, чем в реальной истории. Загнанная в угол Германии почти на три десятка лет опередила американцев с их призывом «Топи их всех!». Любое судно, идущее в Великобританию или из нее, подлежало уничтожению, и немецкие подводники стали буквально исполнять приказ своего начальства. Были потоплены пассажирские лайнеры, госпитальные суда, пароходы нейтральных стран без всякого досмотра. Гаага возмутилась. «И что? Кто слушает дипломатов, когда говорят «пушки»?»